— Ничего, — говорил он с невеселой усмешкой, — пускай похозяйничают, потешатся напоследок. Ведь дураки пошихонские не понимают и понять не хотят, что советская власть навечно, что ее ни вилами, ни топорами, ни английскими пулеметами не сокрушить. — Помните? — сказал он, открывая глаза. И опять в его голосе, Зазвучали теплые певучие нотки, когда, приподнявшись на локте, он хрипловатым голосом, медленно упирая на букву «О», прочел. «Рать поднимается, неисчислимая, сила в ней скажется несокрушимая». «Это что? Откуда?» — спросил Ленька. «А этого Некрасова. Не читали разве? Русь называется». «Несокрушимая! Это ведь про нас с тобой сказано, про нашу ремечку!» «Василий Федорович!» — сказал Ленька. «А это правда, что у вас...» — он запнулся. «Что это у меня?» «Что у вас восемнадцать ран!» Кривцов негромко посмеялся в бороду. «Не знаю, дружок, я не считал». «Да-да, правда...» Мне Фекл Семеновна говорила. И, наклонившись к раненому, Ленька покраснел, как девочка, и сказал, «Ведь вы знаете, Василий Федорович, кто? Вы Гегой!» «Ну вот, придумали! Я, дорогой мой, русский мужик, а русский мужик сильный, он все выдержит. Это вот она у меня действительно героиня. — сказал он, улыбаясь и показывая глазами на жену, которая молча стояла у него в изножии, облокотившись на спинку кровати. — Ведь это она меня от смерти спасла. — Полно тебе, Василий Федорович, — заливаясь румянцем, ответила Фёкла Семенна. — Не я тебя спасла, а, доктор. — Вот он идет, — сказала она вдруг испуганным шепотом. А Ленька оглянулся. Через палату быстро шел, размахивая руками, и, держа направление прямо к нему, невысокий румяный человек в белом халате и в белой кругленькой шапочке, сдвинутой на затылок. Позвольте, ха-ха, говорил он, двигая густыми черными бровями, это что такое? Товарищ Кривцова, это как же вы без халата сюда? И кто вас пустил? «Прости, батюшка, я сейчас, я на минутку», — забормотала Фёкла Семёновна. Лёнька поднялся и смущенно смотрел на доктора. Он сразу узнал его. «А это что за птица?» — сказал тот, останавливаясь, разглядывая мальчика. «Ха-ха, интересно. Ты как сюда попал, попугай?» «Это ко мне, Борис Яковлевич», — слабым голосом сказал Кривцов. «Я так, на минутку, зашел!» «Здравствуйте, доктор!» — сказал Ленька, вежливо кланяясь и шаркой ногой. «Ха-ха! Постой! Где я тебя видел?» — сказал доктор, взяв мальчика за подбородок. «Ты у меня лечился когда-нибудь?» «Еще бы! Вы разве не помните? Вы же меня кололи!» Хе-хе, колол. Я, мой друг, за свою жизнь переколол, вероятно, десять тысяч мальчиков и такое же количество девочек. Где? Когда, напомни. Этим летом. В гостинице. А, -а, -а постой, в европейской? Хе-хе, помню. Дифтерит? Да. Черт возьми. Почему же ты не в больнице? Мне некогда было, сказал Ленька, и он коротко рассказал доктору о своих Ярославских внуключениях. Черт, сердито повторил доктор. Ерунда какая-то. Чушь собачья, иди сюда. Он схватил мальчика за плечо и подвел к окну. Открой рот. Ленька послушно открыл рот. Скажи а? -а, -а, -а! а сказал Ленька. Еще громче. А замычал Ленька, поднимаясь на цыпочки и выкатывая глаза. Ха-ха. Да. Странно. А ну открой рот, пошире. Горло не болит? — сказал Ленька, желая сказать нет. И не болел? «Э-э! мать жива, жива. «Братья и сестры есть?» «Есть!» «Живы?» «Живы!» «Здоровы?» «Здоровы!» «Да, — повторил доктор, — исключительная история. Никогда ничего подобного не видел. За десять лет практики первый случай. Может быть, маму позвать?» Арабев предложил Ленька. «Она здесь!» Мы ведь для этого и приехали, чтобы вам показаться. Жалко. Напрасная трата времени ехать вам совершенно незачем было. Вы, молодой человек, здоровый, как бык. Понимаете? Понимаю. Повторите. Как бык. Ну, а в таком случае делать тебе здесь совершенно нечего. Прощайся с больным и проваливай. И, взяв мальчика за плечо, доктор шутливо подтолкнул его коленом. Ленька торопливо попрощался с Кривцовым, поклонился доктору и побежал к выходу. Уже надевая фуражку, он вдруг вспомнил что-то, оглянулся и крикнул. «Василий Федорович, я и забыл, у меня подарок для вас есть, вы слышите? Поправляйтесь, приезжайте скорее!» Кривцова он не увидел и голоса его не расслышал, но Фекла Семеновна, помахав мальчику рукой, крикнула "Мама не твоей кланится, велит!». Александру Сергеевну Ленька нашел в саду. Еще издали он увидел ее серый жакет и белую с черной ленточкой панамку. Мать стояла у той самой зеленой скамейки, где полчаса тому назад он разговаривал с бородатым раненым. Сейчас этот бородач стоял на растопыренных костылях и что-то оживленно объяснял Александре Сергеевне, показывая рукой в ту сторону, куда убежал мальчик. Ленька выбежал в сад из другого подъезда и появился с другой стороны. «Мама!» — окликнул он ее. Александра Сергеевна оглянулась, лицо ее запылало гневом. «Негодный мальчишка!» — накинулась она на Леньку. «Ты где был столько времени? Я тебя ищу по всему саду!» «Мама, погоди, не сердись!» — перебила ее Ленька. «Ты знаешь, кого я сейчас видел?» «Кого еще ты там видел?» «Василия Федоровича Кривцова!» «Ты выдумываешь!» — сказала она. «Где ты его мог видеть? Ты ошибся, наверное?» «Ну как же ошибся?» «Когда я с ним, как с тобой, вот сейчас!» «Он жив? Ну, конечно, жив! Он кланяться тебе велел. Его жена Фекла Семёновна из Нерехты на товарном поезде привезла. У него, знаешь, сколько? Восемнадцать ран было». «Хорошо», — сказала Александра Сергеевна, — «ты после расскажешь. Давай пошли в приемный покой». Сейчас должен прийти доктор Апачинский, Его очень трудно поймать. — А зачем его ловить? — сказал Ленька. — Я его уже видел. — Как видел? — А так вот, как тебя сейчас. — А он тебя видел? — Видел. И в горло мне смотрел. И сказал, что я здоров, как бык. И сказал, чтобы мы сию же минуту проваливали отсюда. Александра Сергеевна все-таки... Дождалась доктора, и он повторил ей то, что уже говорил Леньке, что мальчик совершенно здоров, и что в его многолетней практике детского врача не было еще такого случая, чтобы у ребенка, на ногах перенесшего дифтерит, не осталось бы никаких следов этой болезни. Он объяснил это каким-то нервным шоком и сказал, что когда он будет немножко посвободнее, Он попробует даже написать об этом заметку в ученый медицинский журнал. На обратном пути у Ленки произошла еще одна неожиданная встреча со старым знакомым. Ехали они с матерью на том же пароходе коммуна. Пароход был свыше меры забит пассажирами. Люди сидели и стояли, где только можно было — и на палубах, и в каютах, и в узеньких коридорах. Пользуясь слабохарактерностью матери и тем, что на этот раз рядом с ним не было Нонны и Иронимовны, Ленька свободно разгуливал по пароходу, выходил на палубу, толкался в буфете, заглядывал в машинное отделение. Коммуна подходила к пристани. У выхода столпились пассажиры. Ленька подошел посмотреть, как будут бросать чалку, и вдруг увидел в толпе молодого пояркого. Подпорочка было трудно узнать, похудевшие, ввалившиеся щеки его заросли густой рыжеватой щетиной, левая щека около носа была заклеена крест-накрест белым аптечным пластырем. Одет он был в старенький, из чужого плеча брезентовый плащ с накинутым на голову капюшоном. Этот капюшон, пластырь и небритые щеки делали его похожим на какого-то старинного разбойника или беглого каторжника. «Он или не он?» — думал Ленька, медленно приближаясь к пояркову и не спуская с него глаз. Тот почувствовал на себе взгляд мальчика и повернул голову. Глаза их встретились. Ленька увидел, как под парусиновым капюшоном Дрогнули и сдвинулись к переносице брови. Поярков что-то припоминал. «Ты что на меня уставился, мальчик?» — сказал он, пробуя улыбнуться. «Здравствуйте». «Здорово». «Не узнали?» «Нет». «Забыли, как вы меня тащили по лестнице?» «По какой лестнице? Что с тобой, дорогой? Ты что-то путаешь?» Ленька оглянулся и тихо, чтобы его не услышали другие, сказал «Ведь ваша фамилия поярков. Он понял, что не ошибся, когда увидел, как исказилось от ужаса это бледное, заросшее щетиной лицо. Ему даже самому стало страшно. По плечам его пробежал холодный озноб. Что-то вроде жалости шевельнулось в его маленьком сердце. Человек был похож на загнанного зверя. Он был один в толпе чужих, враждебных ему людей. Неверный шаг, неосторожное слово грозили ему смертью. Он был в Ленкиной власти, и мутные голубые глаза его молили о пощаде. Но весь этот немой разговор тянулся не больше одной секунды. Подпоручик быстро справился с собой, усмехнулся и, стараясь говорить как можно спокойнее, сказал. «Нет, братец». «Ты ошибся. Это какое-то недоразумение. Такой фамилии я никогда даже не слыхал». И, наклонившись, он поднял стоявшую у его ног небольшую плетеную корзинку и стал протискиваться к выходу. Пароход мягко ударился о кромку пристани, началась обычная суматоха, кидали концы, выдвигали сходни, потом шумная толпа пассажиров хлынула на берег, и Ленька потерял пояркого из виду. Минуту спустя он увидел его на высокой дощатой лестнице, ведущей на берег. Подпоручик шел быстро, расталкивая и обгоняя других. Несколько раз он оглянулся, как будто ждал погони. Взволнованный этой встречей, Ленька вернулся к матери. Она накинулась на него с упреками, Заговорила о том, что своим ужасным поведением он вгоняет ее в чехотку, Но Ленька даже оправдываться не стал. — Ты знаешь, кого я сейчас встретил? — сказал он, присаживаясь рядом с ней на чемодан. — Не знаю и знать не хочу. Я с тобой разговаривать не желаю, гадкий мальчишка. Он оглянулся и тихо сказал. — Пояркова. — Какого пояркова? «Ты что, забыла? Сын хозяина гостиницы, помнишь? В Ярославле. Офицер, который нас пугал, что потонем!» Александра Сергеевна вздрогнула. «Где ты его видел?» — сказала она. «Здесь, на пароходе». «Ну и что?» «Ничего, он вышел на этой пристани. Ты кому-нибудь сказал об этом?» «Нет». Мать пристально посмотрела на него и нахмурилась. И Ленька не понял, осуждает она его или хвалит. А по пояркове он скоро забыл. Он не знал, что в жизни ему еще придется встретиться с этим человеком. В августе Александра Сергеевна два или три раза ездила в Петроград за вещами. Она не работала, денег у нее не было. Да они и не стоили ничего в деревне, где достать что-нибудь съестное можно было только в обмен на соль, сахар, мыло или одежду. Александра Сергеевна привозила из Петрограда свои старые платья, штопанные Ленкины штаны, вязаные лялины кофточки, скатерти, простыни, сковородки, медные ступки. За бархатное старомодное платье ей давали лукошко картофели за чугунную блинную сковородку, пяток яиц. В деревне Александра Сергеевна еще больше пристрастилась к чтению. Книг она привозила из Петрограда, пожалуй, больше, чем сковородок и полотенец. И, как и раньше, почти все, что читала она, перечитывал вслед за ней и Ленька. Однажды он увидел на столе у матери большую толстую книгу, переплет который был обернут газетной бумагой. На двенадцатой странице книга была заложена исчирканной карандашными заметками бумажкой. Ленька разыскал заглавную страницу. «Карл Маркс. Капитал. Том первый», прочел он. Теперь он уже знал, кто такой Карл Маркс. Ему очень захотелось прочесть эту книгу. Почему-то он был уверен, что в этой книге он найдет что-то очень важное, такое, что поможет ему решить множество тайн и загадок, которые мучили его в то время. Прилежно, не пропуская ни одного слова, он прочел полторы страницы и с огорчением увидел, что ровно ничего не понял. С ребятами он теперь не играл, да и на улице появлялся нечасто. Когда ему случалось проходить мимо играющих мальчишек, Востроносый хоря выскакивал на середину улицы, поясничал и кричал: «Эй, чумовой, моряк с потонувшего корабля! Идем, подеремся!» Ленька краснел, сжимал кулаки, но проходил не оглядываясь мимо. Он считал ниже своего достоинства связываться с этим коротышкой. Сам Ленька за это лето сильно вытянулся. Штаны и рубахи, которые привозила из Петрограда мать, были ему уже коротки. С каждым разом их все труднее и труднее было напяливать на себя. Глядя на свои худые длинные кисти, торчавшие из рукавов, и на неприлично голые и старапанные коленки, Ленька представлял себя со стороны, и ему вспоминался крестный брат его, Сережа Бутылочка подросли, возмужали, отъелись на деревенских хлебах, покрепчали на деревенском воздухе и младшие птенцы Александры Сергеевны. Особенно отличался Вася. Ростом и телосложением он уже давно обогнал старшего брата, и хотя во всем остальном по-прежнему оставался совершенно нормальным ребенком, читал немного, в меру, любил пошалить, пошуметь, поплакать. Физической силы у него было на пятерых, и девать ее мальчику было некуда. Вероятно, именно поэтому его постоянно тянуло туда, куда Леньку и калачами было не заманить. То он помогал соседу запрягать лошадь, то, не жалея сил, по несколько часов подряд вывозил в тяжелые тачки навоз на на огород, то просто бегал по улице и хлопал, стрелял огромным пастушеским бичом стараясь, чтобы звук получился погромче, на манер пистолетного выстрела. Ляля тоже подросла, жила интересами деревенских девочек, бегала смотреть на посиделки, фальшивым срывающимся голоском пела тягучие девичьи песни, ссорилась и мирилась с подругами, выклянчивала у няньки лоскутки для кукольных платьев. Ленька пробовал учить сестренку читать, Но из попыток его ничего не вышло. Учитель он оказался плохой. На первом же уроке он так вспылил, раскричался, что Ляля с воплями выскочила из горницы, после чего образование ее надолго застряло на буквах А и Б. И все-таки Ленька не скучал. Осенью он еще больше пристрастился к чтению, к одиноким прогулкам не обращая внимания на извительные взгляды ребят и взрослых и рискуя окончательно прослыть чумовым, он способен был часами бродить под березами большой дороги и бормотать стихи. В одну из своих поездок в Петроград Александра Сергеевна привезла несколько книжек Некрасова. Ленька, который и раньше знал немало некрасовских стихов, Теперь буквально упивался ими. Особенное удовольствие доставляло ему читать эти стихи на большой дороге. Было какое-то очарование в том, что именно здесь, на этой широкой дороженьке, под этими шишковатыми старыми березами, происходили когда-то события, о которых говорилось в стихах. Ведь именно здесь шли гуськом семь русских мужиков, искателей счастья встречу им той же дорогой брели мастеровые, нищие, солдаты, ямщики. Обгоняя их, неслись из базара акцизные чиновники с бубенчиками, с бляхами. И летел, качался в тройке с колокольчиком какой-то барин кругленький, усатенький, пузатенький, с сигарочкой во рту. И даже дальнее село, голубые купола которого выглядывали из-за холмов, Было то самое, о котором рассказывал поэт. Две церкви в нем старинные, Одна старообрядская, другая прославная. Еще одна прелесть заключалась в этих прогулках, И стихи, и места, где он читал их, Напоминали мальчику Василия Федоровича Кривцова, Единственного человека, К которому он крепко и по-настоящему Привязался в Чельцове. В конце лета в деревню приехала бежавшая из Петрограда от голода Ленкина тетка с дочерью Ирой. Но к этому времени и в деревне было уже не слишком сытно. Поля в этом году стояли наполовину несеянные. В Ярославле мятеж был давно подавлен, но в уездах еще долго шла жестокая борьба, и работать людям было некогда. В Чельцове царило безвластие, Лавочники Семенов и Глебов торговали медными венчальными кольцами, цветочным чаем и гуталином. Дезертиры варили самогон, пьянствовали. В лесах скрывались теперь те, кто стоял за советскую власть. В престольный праздник Успения сгорела изба Игнатия Семкова, который в отсутствие Василия Федоровича возглавлял комитет деревенской бедноты. Дня через два после этого Ленька проснулся на рассвете, услышав за окном знакомое постукивание пулемета. Деревню окружал красноармейский отряд. Полуодетые дезертиры отстреливаясь избежали в Принцев лес, куда еще на прошлой неделе нянька водила ребят за грибами и ягодами. Мать в это время была в Петрограде. Несколько дней на окраинах деревни и в окрестных лесах шла настоящая война. Однажды пришла нянька и сказала. «Федора Глебова убили». «Как убили?» «Еще на днях Ленька видел Хорькиного отца. рыжебородый возился у себя во дворе, чинил телегу». «Из лесу кумот мой шел», — рассказывала нянька, — К сыновьям чу ходил, самогонку им и хлеб относил, а может, и еще чего-нибудь. Ну и попал в неровен час под пулемет вот. Ленька подумал о хоре. Он вспомнил отца, вспомнил, как пусто и холодно стало у него на сердце, когда он узнал о его смерти. Представил, что делается сейчас на душе у товарища и пожалел его.